Сегодня про беседовали с фацием Кардана больше 3 часов. Когда речь зашла о космологии, фацис спросил их о первопричине бытия, их мнения разошлись. Самый высокий заявил, что не признаёт вечное творение мира Богом. Другой же наоборот объяснял, что Бог творит мир от одного момента до другого, и стоит ему остановиться хоть на мгновение, как мир погибнет. Одним словом, у них всё как у людей, даже разногласия во взглядах на мир. Как люди, они воюют друг с другом, иногда участвуют в человеческих битвах. Особо любит покровительствовать людям, проявляющим героические воинские качества, опекают и даже предупреждают об опасности. Это участие в сражениях людей мы встречали ещё в описании последних дней Атлантиды, когда, посвящённые своей кровью, нейтрализовали говорящих механических животных чёрных колдунов. Говорящие животные не смогли разбудить своих хозяев, и никому было отдавать приказы подземным воинам гномов. Среди народов Западной и Центральной Европы бытовало общее предание о том, что когда-то рядом с человеком жили племена карликов-пигмеев, которые, несмотря на свой маленький рост, были крепкими, жилистыми существами, даже более ловкими, чем люди. Эти отменных воинов-лучников называли по-разному: на Амгуизган тамгаист, амгуиш, а виск амгиск, и многие короли брали их себе в телохранители. Традиционно они занимались охотой и рыболовством. В 11 веке Адам Бременский, один из летописцев, так описывал их потомков. У них были большие головы, плоские лица, приплюснутый носы и большие рты. Их жилища располагались в скальных пещерах, которые они покидали в ночное время, чтобы совершать насилие, отличавшееся кровожадностью. С этими племенами карликов высокорослые кельты жили в постоянной вражде и всех их истребили. Но после этого, говорит предание, Новых хозяев земли охватило чувство вины и одновременно страха перед духами уничтоженных пигмеев. Уцелевшие же маленькие воины с тех пор стали вести скрытый образ жизни. Согласно летописцам Нидерландов, в средние века на севере этой страны в пещерах обитали загадочные существа, которых почему-то называли «белыми дамами». Они досаждали своими кознями пастухам, нападали на ночных путников и часто похищали грудных детей. Эльфы тоже часто похищали детей, приходя для этих целей около полуночи. Иногда они подменяли их своими детьми. В Шотландии считали, что лучшим способом вернуть своего ребёнка было отнести подменного младенца туда, где эльфы бывают чаще всего. Обычно это места, где расположены мегалиты. Вместе с ребёнком нужно оставить какое-либо съедобное приношение: хлеб, масло, молоко, яйца или мясо. Через час-на два родители удаляются, и если до рассвета залету ребёнок будет возвращён. 17 мая 1884 года в лондонской газете Daily Telegraph сообщалось, что в Клонмеле за жестокое обращение с трёхлетним ребёнком были задержаны две женщины. Они полагали, будто это подмена эльфов и мучили его, надеясь, что от этого эльфы вернут им их ребёнка. В Средние века эти представления о предделках эльфов приводили к убийству детей с врождёнными дефектами. Народные поверья объясняли такие действия эльфов тем, что они хотят этим самым улучшить свою расу. И еще использовать женщин-матерей для ухода за своими детьми. Но часто бывало, что у фей и эльфов возникало чувство любви к тому или иному человеку. Эвен Свен записал со слов одной женщины такую историю. Моя бабушка Катрин Макенитс частенько рассказывала о знакомом ей мужчине по имени Лафлин, которого полюбила фея. Она приходила к Лафлину каждую ночь, и он, обессиленный этими визитами, стал ее бояться. Дело приняло такой плохой оборот, что он решил бежать от феи в Америку. Когда всё было готово, и он уже собирался уезжать, женщины, ходившие с заходом солнца на луг доить коров, отчётливо слышали, как фея пела такую песню: Что делать девице с каштановыми локонами, когда лак и поплывёт по волнам?